Глава 29. Уберите, приказала слугам. Но высший дракон? Уберите, я сказала, рявкнула на них так, что бедные девушки дружно подпрыгнули. Иначе я разорву эту мерзость. Сорочка исчезла, будто ее и не было. Дайте мне нормальную одежду, потребовала я. В ответ на эту просьбу мне принесли шелковую приталенную сорочку из нежной розовой ткани. Не так откровенно, как было но всё равно вызывающе. «У вас есть что-то простое и свободное», — раздраженно зашипела я. «Госпожа, Его Огненное Величество приказал подготовить для вас гардероб. Там все очень красивое, простого ничего нет». Она хотела подбодрить меня, но не вышла. Я ощутила себя загнанной в угол. «Госпожа, мы должны подготовить вас», — робко произнесла одна из девушек. Видит, что я не в себе, поэтому обращается максимально осторожно. Нам приказано омыть ваше тело, причесать? Это все похоже на глупый сон. Меня купали и натирали весь день. Да, я чувствую себя так, словно меня искупали в грязи, но ванна мне не поможет. «Уходите», — потребовала я, подойдя к окну. «Убирайтесь отсюда», — прикрикнула на девушек, когда они застыли, будто статуи. «Готовить себя к ночи с Рейном? Ха!» Пусть принимает меня немытую, непричесанную и несексуальную. За спиной хлопнула дверь, и я обессиленно опустилась на кровать. Как же все это глупо и нелепо. Мои мысли, попытки трепыхаться и скалиться, все это пустое. Выпустив воздух из легких, я призвала себя успокоиться. Нужно трезво оценивать ситуацию. Я могу сколько угодно кричать на слуг, Не исполнять приказы Рейна и демонстрировать свое презрение, но это ничего не даст. Даже пар выпустить не получится. Я лишь сильнее злюсь, но ситуацию это не меняет. Что я могу сделать в данной ситуации? Чего я хочу? Валяться в ногах у дракона и заглядывая ему в рот умолять о визите на землю? Нет, мне это не нужно. Или все, или ничего. Либо я возвращаюсь домой навсегда либо остаюсь навеки в Средневековье. Осталось сорок минут до возвращения Рейна. Я не желаю испытывать на себе страсть дракона. Да, он здесь всевластен и может взять меня даже против моей воли. Уверена, он так и поступит, если я начну сопротивляться. А я начну, потому что терпеть прикосновения лгуна и хитреца не буду. Он скрутит меня, возможно, даже ударит, но сделает свое дело». Как же все это унизительно и мерзко. Я полностью в его власти. Мне некуда деться. Сознание не может покинуть тело и упорхнуть, пока с ним будут творить невыносимое. Стоп. Но ведь сознание может покинуть тело на время неприятной процедуры. Это называется наркоз. Общий наркоз дают пациентам перед операциями. Если в теле нет сознания, то и боль тоже не ощущается. В голове закрутился калейдоскоп мыслей. Эта простая догадка повлекла за собой следующую, и вот через минуту я уже знала, что мне делать. Это чертовски рискованно, я могу просто-напросто убить себя, но по-другому эту ночь мне не пережить. «Просто позови, и она прилетит обратно», — вспомнила я слова Рейна. Закрыв глаза, представила огненную бабочку. «Ты нужна мне, вернись, умоляю, спаси меня». Когда я открыла глаза, то не заметила никаких изменений. Разочарованно выдохнув, опустила взгляд вниз и вздрогнула. На моей груди, помахивая переливчатыми крыльями, сидела прекрасное создание. Искра магии, в которой я так нуждаюсь. Частица драконьего огня, который поможет мне воплотить в жизнь безумство. Я молилась, чтобы времени хватило. Воспроизводила в голове формулы, рассчитывала дозы, Благо, я водила дружбу с анестезиологом и многое помнила. Самым сложным было создать шприц. Здесь я обращалась без формул, представляя только оболочку и свойства. Час почти истек, когда я закончила. Передо мной лежал шприц с наркозом внутри. Если я правильно рассчитала дозу, то этот препарат должен погрузить меня в глубокий наркоз на 4 часа. Выход из него будет непростым, но это лучше, чем быть изнасилованной. Дракон решит, что я крепко уснула, и сделает свое дело быстро. Учитывая то презрение, которое он регулярно выказывает мне, я не думаю, что ему доставит удовольствие прикасаться ко мне. Поднеся иглу к руке, я замерла. Если доза рассчитана неправильно, то я никогда не проснусь. Усну навечно, отойдя в мир иной, тихо и без мучений. Больше не будет терзаний, боли и слез. В руках дракона я игрушка. Агрест был прав. Рейна никогда не оставит меня, никогда не вернет к сыну. Готова ли я жить эту жизнь рядом с драконом, забыв о прошлом? Вполне возможно, что смерть — мое спасение, а не трагедия. Пусть это решает судьба. Я ввела иглу и начала вводить себе препарат. За моей спиной скрипнула дверь. «Виктория!» — тихий выдох Рейна. «Рановато он!» Я хотела успеть лечь на постель, чтобы притвориться спящей. Но теперь выбора нет. «Ты успокоилась?» Наркоз уже начал действовать. Его голос я слышала так, словно дракон постоянно удалялся от меня. Мне даже показалось, что в его словах звучит беспокойство. «Нам нужно поговорить». Я не слышала, что он говорил дальше. Едва я извлекла иглу из своего тела, как сознание заволокла тьма. Я провалилась в пустоту погрузившись в глубокий медикаментозный сон. Рейн Дракон оставил свою жену, чтобы дать передышку им обоим. Ему хотелось придушить ее и поцеловать одновременно. Слишком много страсти и эмоций вызывает у него эта женщина. Он почти завершил задуманное, привязал к себе ту, которую ждал два тысячелетия, и плевать, что она ненавидит его за это. Рядом с ним ее ждет вечная жизнь. Рано или поздно она эту обиду забудет. Ритуал брачного союза навечно соединил их жизни. Брачные татуировки появились мгновенно, принимая в клан новую женщину. Это хороший знак. Зачатие должно состояться как можно скорее. Осталось лишь скрепить союз, трансформация ее тела. Но сути дела это не изменит. Рейна знал, что его Аира разозлится. Но не настолько же. Она словно обезумела и впала в истерику. Глаза метают молнии, но в то же время в них читается боль. Ей нужно успокоиться. Нервировать свою женщину, все равно что резать собственную душу. Дракон еще не нашел к ней подход, еще не понял, как разговаривать со своей Аирой в таких ситуациях. Хотелось схватить ее, разложить на кровати и взять, сделать так, чтобы ее крики возмущения превратились в стоны удовольствия. Лишь одно останавливало. Эта страсть может напугать ее еще сильнее. Впервые за много столетий высший дракон чувствовал вину. Он никогда не лжет, но и всей правды тоже не говорит. Разве Рейн лгал своей Аире? Нет, никогда. Он по-прежнему готов отправить ее обратно. Пусть ненадолго, на день или два. Конечно, в его сопровождении. Отпускать ее одну в иной мир? Ха! Только через его труп. Дракон вошел в спальню, надеясь, что Виктория уже успокоилась. Она стояла у окна спиной к нему. Уже тогда он должен был понять, что что-то не так. Позвал по имени, но жена не отозвалась. Решила игнорировать его. «Они все равно поговорят. Ей придется услышать все, что он намерен сказать. Виктория должна смириться с этим браком. Иного выхода у нее нет». «Нам нужно поговорить», — произнёс Рейн как вдруг его Аира начала падать. Он сам не понял, как за долю секунды оказался рядом. Его женщина без чувств рухнула в его руки, но в пальцах остался зажатым... «Проклятье!» «Эй!» — в панике Рейн не слышал собственный голос, но от его крика задрожали каменные стены. «Что она с собой сделала, эта сумасшедшая иномерянка?» Из вены на руке капала кровь, а в пальцах остался зажатым мерзкий по своему виду поршень с длинной металлической иглой. «Неужели Виктория вводила в себя эту дрянь? Она исколола собственное тело?» Точечный след на ее вене, из которого продолжала выделяться кровь, говорил именно об этом. «Виктория...» Рейн вдруг понял, что его собственный голос дрожит, как у испуганного мальчишки. Он принялся хлопать жену по бледным щекам, надеясь привести ее в чувство. «Что она с собой сделала?» «Виктория...» закричал дракон, когда понял, что она не реагирует ни на один раздражитель. «Ваше огненное величество, мы...» В спальню вошли лекари, на которых тут же обрушился град приказов. «Нюхательную соль, спирт, ледяную воду, быстро!» закричал дракон, схватив Викторию, прижал ухо к ее груди. Если сейчас он не услышит биение ее сердца, то разнесет весь этот замок к чертям. Эта странная и невероятно образованная женщина Могла убить себя таким способом, который никто из местных остолопов не сможет обратить. Чувство вины раздирало изнутри. Как он мог не предусмотреть такой вариант? Виктория производила впечатление невероятно умной женщины. Как она могла решиться на такую глупость, как лишение себя жизни? Как женщина, которая принимает в этот мир младенцев, могла наложить на себя руки? Кому, как не ей, знать цену каждой жизни? Сердце бьется. Дыхание глубокое и ровное. Только теперь Рейн понял, что у него дрожат руки. Из раненой вены девушки стекала кровь. Раньше он бы решил, что кровопускание будет полезно в подобной ситуации, но Виктория выступала категорически против этой процедуры. «Соль, господин!» Лекарь неуверенно протянул дракону мешочек. Не оборачиваясь, Рейна взял его и сунул под нос своей жене. «Ну уже открой глаза!» «Очнись, чтобы он мог высказать ей все, что думает о ее безрассудстве!» Дракон продержал пахучий мешочек возле ее носа около минуты, пока лекарь не подал голос. «Не помогает, господин. Нужно иметь подлинную храбрость, чтобы сказать такое доведенному до отчаяния дракону. Вы обожжёте ей слизистую, господин!» «Забери!» — коротко рыкнул Рейн, возвращая мешочек. Виктория не приходит в себя. Что она с собой сделала, черт возьми? Со стороны все выглядит так, будто его жена очень крепко спит. Дракон с ужасом понимает, что в любой момент ее сердце может остановиться, а он, тысячелетний дурак, понятия не имеет, как это предотвратить. Одной рукой он поддерживал под спину Викторию, а второй поднял тот странный поршень, которым она ранила себя. Или отравила. Неужели она ввела себе что-то прямо в кровь? От этой женщины можно ожидать всего. Предсказать ее действия просто невозможно. Нужно привести ее в чувство. Дракон уложил свою жену на брачное ложе, которая готовилась совсем для других целей. Спирт. Ему подали смоченную салфетку. Рейна птёр спокойное, как у покойницы лицо Виктории. Каждую минуту он прислушивался к ее дыханию. Спирт иногда используют при обмороках. Он, помогает очнуться, горячит кожу. Но и это средство не сработало. Ничего не помогает. Он прожил на этом свете два тысячелетия, изучал науки, ставил эксперименты, считал себя образованным и мудрым. И тут появляется эта девчонка, которая и 30 лет на свете не прожила, но знает об этом мире столько, что ему и не снилось. Безо всякой магии она погрузила себя в глубокий сон, а Рейн не имел понятия, как разбудить ее. Нет даже следов, которые всегда оставляет магия. Виктория может сотворить с собой и с ним что угодно, а он не сможет ей помешать. Эта девочка его переиграла, пора признать». «Убирайтесь», — раздраженно бросил он лекарям. «От этих идиотов нет толка. Они понятия не имеют, что она с собой сделала, а потому помочь ничем не смогут». Стадо слов. Ученые, мужи, уважаемые люди, дослужившиеся до должности во дворце», На деле оказываются беспомощными баранами, сующими ей под нос соли. Эта женщина отравила себя такой забористой дрянью, с которой и магия может не справиться, не то что вонючий мешочек. Он сразу понял, что Виктория обращалась к магии. Странный поршень создан из огня. Рейн обязательно восхитился бы талантом своей жены создавать предметы, если бы она не умирала на его кровати. Вот откроет глаза... И он обязательно скажет ей, что далеко не все могут так легко создавать вещи, да еще столь прочные и качественные. А еще поклянётся, что отныне за ней будет следовать отряд телохранителей и контролировать каждое ее действие, даже если это будет поход в уборную. Он еще не решил. Пусть откроет глаза, а там будь что будет. Высший дракон — один из самых искусных магов своего мира. Он использовал весь свой опыт — применил те виды заклинаний, которые могли бы мёртвого поднять из могилы, но все тщетно. Виктория продолжала спать. Он чувствовал, как по ее венам бежит огонь, как магия, принимая женщину в свой род, всё сильнее завладевает ею. Обычно на весь процесс уходит несколько дней, но Виктория принимает в себя драконье пламя на удивление быстро. Не похоже, что она умирает. Жизненные токи не угасают уже несколько часов. На горизонте забрезжил рассвет, когда дракон испробовал все, что мог. Он больше не знал, что ему сделать, чтобы молодая жена открыла глаза. Рейн понимал только одно: если она умрет, то и он уйдет из этого мира навсегда отправиться жить в ее мир, о котором она так много рассказывала. Без магии он начнет стареть, но какой толк от вечной жизни, если он не знает об этом мире ничего? «Очевидно, в немагических мирах есть на что посмотреть и чему поучиться».